Глава пятнадцатая. Грань хаоса. Украина. 15 июня 1942 года. Победа над румынами вдохновила многих из партизан. А вот Судоплатова эта виктория разве что взбодрила малость. Слишком много негатива осела на душу. Слишком много потерь. С ним осталось меньше половины того отряда, что отправлялся в рейд. Конечно, оставалась надежда, что группа партизан, воюющая в Пугаче с бандеровцами, поправит плачевную статистику. Даже подкрепление, полученное в комариках Павла не радовало. Он и раньше терпеть не мог Жукова за его равнодушие к павшим, а ныне лишь укрепился в своем неприятии побед любой ценой. Когда стоимость определяется в человеческих жизнях, Она не должна быть велика. Хреновый из тебя полководец. Сделал вывод судоплатов, обходя поле боя. Трофейного оружия хватало. Его грузили на немногие уцелевшие подводы. Много лошадей побило осколками. Другие сорвали по воде и разбежались. Но нашлись и живые. Напугать, скомандовал Павел. И бдите. На телегах и пешком партизаны отправились по проселку. Атака румынских недобитков не заставила себя ждать. из подлеска что густел справа от дороги, раздался нестроенный залп. Партизаны, однако, бдели и ответили пулеметным огнем. Разведка доложила. Выкосили. Напугать. Село с таким названием было куда меньше Клесова. Одна улочка до да два рядов домов. Но бой там шел шуточный Выстрелы и очереди раз за разом сливались в общий шквал. Парахат горело, прозрачные полотнища пламени закручивались к небу. Огонь сожрал крыши, а теперь выедал стены. Добрые молодцы Трошкина отправились на разведку и вскоре вернулись с известием, немало порадовавшим Судоплатова. В трех усадьбах посреди села засели бойцы Шатова и Толика Копчинского. Их осаждает отряд Шухевича при поддержке пулеметчиков, устроившихся в домах напротив. Бандеровцы ждут подхода румын, чтобы те ударили из минометов, да и покончили со зловредными партизанами. «Не дождутся», — ухмыльнулся Павел. «Значит так. Группа Творогова обходит село огородами, чтобы выйти на улицу с противоположной стороны. Мы ударим с этой. Группа Приходько заходит с севера. Вот он там, где стога. Группа Трошкина подходит с юга». Ваша задача зачистить дома, которые заняли бандеровцы, и ударить по штурмующим. А дальше видно будет. «Товарищ командир», — расплылся в улыбке Копчинский, — «меня восхищает вторая часть вашего стратегического плана. Сыец! Есть!» Судоплатов шел в бой, улыбаясь. Ему казалось, что враги его всего лишь забавные уродцы, которых следует истребить как вид, как вредители сельского хозяйства. Страха не было осталась одна лишь брезгливость до да желания поскорее закончить с грязным на нужным делом разумеется никто из партизан не шествовал по единственной улице группы пробирались дворами и огородами протискивая сквозь дыры в заборах или перелезая с сарая на сарай ни одна собака не залаяла видимо бандеровцы уже сократили по галу випсин а самые умные друзья человека попрятались бревенчатых изб в не стояло Но и кирпичных домов было не видать. Строили тут из самана, из глины, перемешанной с соломой. Особой прочностью такой дом не отличался, но тепло держал. А пули, попадая в глинобитную стену, выбивали серые и рыжие пыльные фонтанчики. Пролезая через пустой амбар, Судоплатов хотел было первым сунуться в широкую щель в стене, но Приходько опередил его, укоризненно шепча. «Ну лазали бы вы, товарищ командир, поперек батьки в пекло!» И Павел пролез вторым, скрываясь за широкой спиной Миколы. Они попали во двор того самого дома, откуда работали два бандеровских пулеметчика. Пройдя в дом, Судоплатов снял из бесшумного пистолета двоих украфашистов и проник в комнату, откуда гулко расходилось громогласное тарахтение пулемета. Пулеметчик в нелепых атласных шароварах, вышиванке, с немецкой каской на голове так и просился на плакат, олицетворяя халуйскую суть националистов. А селедец, выглядывавший из-под каски, был как последний мазок. Бандеровец, приговаривая «Ось так, ось так», шпарил из МГ-34. По полу катались стреляные гильзы, а в сторонке валялись пары черных тубусов с запасными стволами. Этот немецкий пулемет сильно перегревался. — Вот так, — сказал Павел, снимая пистолет и нажал на спусковой крючок. Пуля пробила каску, бандеровец вздрогнул и сполз, нелепо раздвигая ноги. Пулемет заткнулся, пуская дымок и запах каленого железа. Не подставляясь под пули, Судоплатов покинул комнату и столкнулся с Миколой. — Усё, товарищ командир, — осклабился великан, тогда к соседям. Ага. У соседей было куда как веселей. Добрых полсотни бандеровцев набилось во двор. Сам дом был поставлен буквой «Г». Сарай и конюшни превращали ее в «П». И фундаментальные ворота замыкали четырехугольник. «Штурмуем?» — азартно спросил Творогов. «Отставить, Гросс! Си, команданте! Видишь, выходы со двора вон и вон, еще ворота с той стороны. Си, везде поставишь растяжки. Гранаты, монки!» «Все!» Хосе исчез, действовал испанец шустро. Вскоре его помощник Ревас махнул платком из-за угла конюшни. «Готово!» «Микола, гранатами богат? Тружки есть!» «Закидать двор одновременно с четырех углов? Зробимо!» Со двора неслись крики, глухо доносилась стрельба из пулемета. Партизаны, прячась в бурьяне, подползли, привстали и метнули гранаты. Та же процедура повторилась со стороны улицы и на счет три забабахала. Неотягощенная храбростью воинство заорала, заметалась, бросилась вон со двора. Вот с треском, почти выламывая калитку, увалила человек семь или восемь. Монка сработала как надо. Железной метлой выметает душонки и тушек. И еще, и еще. После того, как рвануло в четвертый раз, Павел спокойно скомандовал. «Добить! Добили!» Непрямая атака, жестокое выдавливание противника дало свои результаты. Бандеровцы так и не всполошились и поняли, что их окруживших партизан самих окружили и выбивают. Даже взрывы МОН были приняты ими за долгожданный минометный огонь, открытый румынами, что лишь обрадовало Шухевича, вдохновляя его на новые подвиги. Трофейный гономах, доставшийся бандеровцам от партизан, выдвинулся из-за угла дома, в котором скрывался командир 201-го охранного батальона. В 1942 году Эр Шухевич замещал командира 201-го батальона немецкой охранной полиции, бывший Нахтигаль, в звании Гауптштурмфюрера. Командиром батальона являлся Эрих фон Демвах, оберштурмбаннфюрер СС. Бандеровцы наивно полагали, что Гитлер позволит им создать самостейную-то Украину. Поэтому тихонько переводили 201-й батальон состав Украинского легиона, основы будущей УПА, украинской повстанческой армии, главнокомандующий которой стал Шухевич в нашей реальности. выснулся пулеметчик, но тут же был снят партизанским снайпером. Вторая пуля достала водителя броневика. Гономак взревел, дернулся, снося угол здания и заглох. Хосе Гросс в это время забрался на крышу хаты и сбросил в трубу несколько пачек динамита, оставшихся после конструирования мин. Грохнуло знатно. Вынесло все окна, проломило всю середину крыши, а взорванная печь многих находившихся в доме покалечила и поубивала разлетавшимися кирпичами. Наверное, даже теперь до бандеровцев не дошло, что же происходит. Мало ли, может, какая мина не туда залетела. Однако, когда несколько пулеметов ударили в проемы окон и дверей, выкашивая оглохших, кашлявших, наглотавшихся пыли легионеров, стало ясно, что штурмующие превратились в осажденных. Партизаны Шатова и Копчинского быстро смекнули, что явилась подмога, и пошли в атаку. Двадцатью минутами позже враг был уничтожен. А Шухевича и Кличкивского, краевого проводника ООН, певнично захидних украинских земель, по классификации ООН, северо-запад Украины, Волынь и Полесье, вздернули на освободившиеся виселицы. Оба закачались там, откуда партизаны сняли повешенных селян, наймитов-большевиков. Много бойцов первой партизанской армии погибло. Однако Судоплатов возвращался на базу во главе отряда из четырехсот человек. Под его в руку встали залегшие на дно окруженцы и западенцы, изведавшие прелести нового порядка. Лето на фронтах начиналось как-то спокойно, буднично, с текущими боями местного значения. И вермахт, и РККА, Готовились к наступлению, подтягивали силы, крепили оборону, приумножали матчасть. Оживление чувствовалось лишь на флангах, южном и северном. Когда сняли Октябрьского, бездарного главнокомандующего Черноморским флотом, его место занял вице-адмирал Левченко. Октябрьский прославился своей трусостью и какой-то напористой глупостью. К примеру, он приказал выставлять тысячи мин, причем бессистемно и беспорядочно, из-за чего на них подрывались наши же суда, а немецких на Черном море не водилось. Октябрьский прятал крейсера и эсминцы в гаванях, забыв вооружить их зенитными орудиями, из-за чего те и гибли под бомбежками, зато запрещал боевым кораблям сопровождать гражданские суда с эвакуированными людьми, позволяя немцам безнаказанно топить их». Самым, пожалуй, позорным был факт эвакуации. Командующий Черноморским флотом первым сбежал из Севастополя на самолете. А партхоза активу и командованию были предоставлены две подлодки. Никого из защитников Севастополя, даже раненых, эвакуации не касалось. Левченко удалось исправить многие ошибки своего предшественника. Единственный линкор, парижская коммуна, крейсера, эсминцы и даже сторожевики были вооружены зенитками. Главнокомандующий обеспечил постоянный подвоз боеприпасов и вывел корабли из гаваней. Линкор, крейсера «Червона Украина», «Красный Крым» и «Красный Кавказ» и легкие крейсера «Ворошилов» и «Молотов» устраивали обстрелы Констанции и Одессы, временной столицы губернаторства Транснистрия. Молотили немцев в Северном Крыму, пока приморская армия, получившая подкрепление, окончательно не выгнала полчища Манштейна с полуострова так и не ставшего Готенландом. Молотили и возвращались на рейд Севастополя, не позволив переиновать свой город Теодор-Рихаффен, как мечталось Адольфу. С марта месяца ВВС флота постоянно вылетали бомбить Плаэшти, а в мае на аэродромы Сарабузи и Саках прибыли бомбардировщики p 8 и Ту-2, и румынам стало совсем туго. В то же самое время на северном фланге развернулись серьезные боевые действия против финнов. Северо-Западный фронт перешел в наступление, освободив значительные территории Карелии и Ленинградской области. 8-я и 11-я армия при поддержке 3-й танковой и 6-й воздушной армии развили наступление в направлении Лапенранта, чтобы овладеть Гельсингфорсом и выйти на линию копио хеменлина Финны визжали и выли, но в Берлине хранили молчание. Немцам было не до союзников. В Лопань Судоплатов вернулся спокойным и злым. Цель рейда была достигнута, несмотря на подставу. Павел чувствовал унижение из-за того, что Бандера обыграл его и заманил в ловушку. Но, с другой то стороны, этот враг народа уничтожен и множество последователей проводника отправились за ним следом на тот свет. А злость не проходила. Судоплатов едва сдерживал ее позывы, убеждая себя, что командарму следует быть холодным и бесстрастным. Выход был один. Как можно скорее приступить к операции «Меркурий»? Такое кодовое название было дано боевой операции в которой примет участие вся первая партизанская армия. Ее полем боя станут города, аэродромы, железнодорожные узлы, гарнизоны. Ее бойцы, даже числясь в одной дивизии, далеко не всегда увидят друг друга, разбившись на оперативные и маневренные группы. Они станут действовать порознь, но сообща. «Марина», — подозвал Павел Радиску, — «когда связь с Москвой?» «Через два часа, товарищ комиссар». «Напомните мне, ладно? Будет важный разговор». Марина напомнила, и разговор состоялся. Вести были хорошие. Ставка поддержала проведение операции «Меркурий» не в августе, а в конце июня. Это было связано с тем, что командование Южного и Юго-Западного фронтов само обратилось к Верховному Главнокомандованию с просьбой о переносе даты наступления с сентября на начало июля. Были горячие головы, предлагавшие перейти в наступление 22 июня, так сказать, Вознаменование годовщины. Но Сталин не подержал излишней пылких, установив дату 2 июля. А вот перед первой партизанской ограничений было куда меньше. Операция «Меркурий» должна была начаться 22 июня в 3 утра. Рано утром на рассвете что два бомбардировщика «Юнкерс», «Дарнье», «Хенкель» из первого, второго и третьего «БАБ» поднялись в воздух. Ровно гудели моторы в предрассветной мгле. Бомбовозы шли десятками под прикрытием мессершмиттов и фоке-вульфов. На подлёте к целям пилоты ориентировались на сигналы, подаваемые подпольщиками. Над крышами городов взавивались зелёные ракеты, указывая, куда сбрасывать бомбы. И вот гул моторов совместился с воем и свистом падавших фугасок. Бомбежки подверглись Киев, Ровно, Житомир, Тернополь, Луцк, Львов, Винница. В тот же час сотни орудий открыли огонь по немецко-румынским гарнизонам в Киеве и Ровно. корректировщики из подполья помогали снарядам ложиться точно. Танковые роты вошли на улицы Ровно, их сопровождали партизанские отряды. К сожалению, одна лишь армия не могла себе позволить битвы хотя бы за десяток украинских городов, поэтому Судоплатов сконцентрировал силы на столице Рейхскомиссариата. Впрочем, это касалось лишь танков. По всей Украине на улицы вышли десятки отрядов. Они громили полицейские участки и комендатуры, вешали гестаповцев и эсэсовцев. Рушились подорванные мосты, взрывались цистерны с бензином на станциях. Заранее устроенные снайперы отстреливали немецких офицеров и начальников. пожар на складах множились с каждым часом, полыхало по всей Украине. Ни один состав не смог добраться до пункта назначения. Все отправились к кувырок. На аэродромах под Киевом горели десятки и десятки самолетов. А когда оккупанты, наконец, организовались и на дороге вышли первые колонны грузовиков с солдатами и танками, На них накинулась партизанская авиация. Краснозвездные мессершмитты расстреливали машины, как в 41-м, словно устраивая дежавю, вот только под очередями мессеров гибли уже не бойцы РККА. Под шумок отпирались двери тюрем и ворота концлагерей. Эмоциональный подъем был настолько велик, что заключенные рвали своих мучителей голыми руками. А уж когда отбирали оружие, то усмирить их было невозможно. По всему Киеву и ровно по всей Украине убивали немецких офицеров, всяких бургомистров и прихвостней из местных. Бывало, что прежние хозяева квартир, занятых завоевателями, выбирались из подвалов, куда были согнаны, и расправлялись с постояльцами. Было похоже на то, как если бы карте Украины кто-то поднес спичку снизу. Вот на Равенщине затемнело пятнышко, почернело потянулся дымок и вспыхнул огонек. Живо поедая бумагу, испещренную буковками Житомир, Умань, Киев. Только в реале горела не карта, полыхала самделишная Украина. Первыми дрогнули румыны. Сдаваться было некому, поскольку враг оставался невидим. Им о стали разбегаться. Дезертирство приняло такой размах, что уже никакая дисциплина, никакие наказания не могли затормозить процесс распада. Немецкие власти визжали в телефоны, требуя Берлина немедленной поддержки в подавлении бунта Унтерменшей. А в столице Рейха настаивали на временных и локальных трудностях. Однако, когда счет убитых оккупантов пошел на десятки тысяч, настала пора вмешаться. Восемь дивизий были сняты с фронта, чтобы подавить восстание в тылу. Это-то и было целью операции «Меркурий» оттянуть с передовой немецкие части да связать их боем, чтобы они подольше на фронте не показывались, ослабить линию обороны фрицев и облегчить жизнь Красной Армии. Из записок П.А. Судоплатова. Серов арестовал Костлевицкого, являвшегося одно время главой бывшей независимой Украинской Народной Республики. Хрущев незамедлительно сообщил об этом аресте Сталину подчеркивая свои заслуги в деле нейтрализации потенциального премьера украинского правительства в изгнании кост левицкого этапировали из львова в москву и заключили в тюрьму к тому времени ему было уже за 80, и арест этого старого человека сильно повредил нашему престижу в глазах украинской интеллигенции когда мне приказали дать оценку того насколько важно было задержание кост левицкого в москве я в своем докладе бери который затем был послан Молотову, подчеркнул, что задержание это ни с какой точки зрения не оправдано. Напротив, следует предоставить Галиции специальный статус, чтобы нейтрализовать широко распространенную антисоветскую пропаганду и необходимо немедленно освободить Кост-Левицкого, извиниться перед ним и отослать обратно живым и невредимым, дав возможность жить во Львове с максимальным комфортом. Это должно быть сделано, естественно, при условии, что он, в свою очередь, поддержит нашу идею направить в Киев и Москву влиятельную и представительную делегацию из Западной Украины для переговоров о специальном статусе для Галиции в составе Советской Республики Украины. Тем самым было бы оказано должное уважение местным традициям. Молотов согласился. Кослевицкий был освобожден и выехал обратно во Львов в отдельном спецвагоне. Это предложение было моей первой открытой конфронтации с Хрущевым и Серовым.